Я, открыв треки, нашел скрипку «Линси Стирлинг» и включил «Раунд Table Rival". Во дворе раздались бодрые нарастающие звуки, и уже на второй минуте стража по примеру одного начали ритмично постукивать в латы. Когда трек закончился, я едва успел нажать «Стоп», не дав начаться новому воспроизведению. Позади нас раздались негромкие хлопки, Осторожно выпрямилась с мирной стойки. Мы вскочили и повернулись, узрев перед собой высокого и нескладного мужика с усами-щеточкой. Это и был император. Одет он был Неврозко, но даже я видел, какие дорогие ткани на его одежду пошли. А вы полны сюрпризов, молодые люди. Он обошел нас по кругу, подошел и рассмотрел планшет, на котором застыла картинка скрипачки в пустыне. «Ну, давайте по порядку. Покажите мне...» Он пощелкал пальцами, и господин в тоге положил ему на руку некий свиток. Прочтя его, он сказал, «Да, летающий парашют». Задавать ненужные вопросы мы не стали. Испросив соизволения, я забрался в фургон и, открыв шкаф, достал один из трех. Император оказался чудовищем вытянул из нас устройство парашюта крыла, потребовал демонстрацию, после которой потребовал обучить его. Мы пытались блеять, что это опасно, и вообще куда там. И я вдруг понял, кого он мне напоминает своими резкими движениями и решительным характером. Поэтому плюнул на условности и сказал, «Прошу меня простить, но я не сведущ в этикете». И если я невольно что-то не так скажу или сделаю, то не судите строго. Я не из этого мира, — закончил за меня фразу император, перебив меня. — Знаю, знаю, Артём, вас зовут, если не ошибаюсь. Давайте, учите. Еще через полчаса император поднялся в воздух с первого раза и, полетав минут двадцать, довольно элегантно приземлился. Лицо его сияло восторгом, даже после того, как парашют упал на него, и нам пришлось выпутывать его из нашел, как. После этого он вдоль и поперек облазил нашу машину. Залез под днище, все что мог, все осмотрел. Несмотря ни на что, никакая грязь не приставала к нему и его одежде. — Ну что же, господа! «У меня есть предложение, от которого вы не сможете отказаться». На секунду в его глазах сверкнул отбреск стали. Гном громко сглотнул. «Я сделаю вас состоятельными гражданами и более того. Ягов Алишта получит титул барона и станет потомственным дворянином. Гном из клана подземного огня получит статус дворянина империи и также обретет титул барона». Вы же, Артем, получите также наследное дворянство, пока без титула, но, кто знает, также ваши услуги, о которых я попрошу, будут достойно оплачены. Дело в том, что моя служба имперского надзора уже некоторое время пристально следит за всеми вашими новшествами. И вот на меди я получил интересный доклад, в котором сказано, что все ваши изобретения имеют огромный потенциал, как для армий, так и для просто империй. Мне нужно, чтобы вы наладили производство ваших самобеглых повозок для империй и летающих парашютов. А если еще что есть, то также наладить производство. Я знаю о том, какие станки вы создали, Для своих работ их тоже нужно начать выпускать. Если за полгода вы справитесь с заданием, то награда может быть гораздо более щедрой. Я надеюсь, вы понимаете, что отказаться нельзя, но вы же не хотите стать врагами империи. Я жду ваше положительное решение через три дня, в это же время и в этом же месте, а пока завершите свои дела. Император кивнул и, показав парашют, сказал «Я возьму один экземпляр, знаю, сколько он стоит, и компенсирую вам его потерю». «Не стоит, ваше величество, это подарок», — быстро сказал я. «Если мы вытянем это огромное дело, которое вы пожелаете нам поручить, то его себестоимость упадет в разы». «Я запомню», — хмыкнуло величество, — уйдя за ворота, после чего села в карету и уехала. На следующий день наш Ягов с горящими глазами и лихорадочным румянцем унесся в город. Назвы с Иваном он попросил никуда не уходить. Через два часа он прикатил с Петром Бугаревым, и тот, походив вокруг стула, что так лелеял и пествовал наш Ягов. — Ягов, мой мальчик, а ты уверен в результате? Ты так накрутил тут в потоках силы, что я так с первого раза и не могу понять, как стул должен работать. Да и со второго тоже, не пойму. Он в магическом взгляде со стороны выглядит, как кокон силы разного цвета. Ты не погорячился? Это, господин Декан, мое творение, длиною во всю мою жизнь, мою сознательную жизнь в виде мага. Закончить конфигурацию я смог лишь благодаря появлению в нашем мире Артема и наработок его друга, что он принес с собой. Досталась последняя и самая главная часть — одобрение Бога справедливости в главном храме Кондора. На Ягова было жалко смотреть, настолько он был бледен и взволнован. «Ты понимаешь, Ягов...» что ты замахнулся на новой власти инквизиторов», — спросил Бугарев. «И не факт, что гильдия сможет защитить этот стул, не говоря уже о тебе. Как бы оно ни было, я уже вынес на обсуждение гильдии твой артефакт сегодня утром. Учитывая, что слухи в нас идут как волны по воде, скоро инквизиция будет в курсе, если бы уже не в курсе. Поэтому надо действовать быстро». — У вас много места в авто, поэтому мы сейчас рванем к Академии и подбираем там наших попутчиков из гильдии, а потом в храм. Уже на стоянке, когда мы садились в машину, во двор гостиницы вошли три фигуры в рясах. Увидев нас, они рванули к нам. — Ядем! — рявкнул Бугарев, и пассом руки создал порыв ветра, что свел бегущих с дороги нашей машины. Яго севший за руль, дал ход. И мы вынесли из-ворота. Возле Академии на небольшом пятачке площади было некое запустение. Не было, как обычно, прохожих, лишь возле ворот стояла стража числом в пять лиц. Ягов лихо развернулся, и из ворот вышли четыре человека. Возглавляла их некая невысокая женщина, до которой шел высокий и худой мужчина с седыми висками, и два вполне заурядной внешности мужика. Одет их не бедно. Особенностью было то, что все они были с посохами различной формы, а у женщин их было два, один из коих она передала Петру. Для того, чтобы вместить посох в кабине, Петру пришлось высунуть металлическое и шипастонувершее из окна. Остальные, хоть и с трудом, но вместились внутри на сложенных кроватях-диванчиках. До храма мы докатились за двадцать минут. На обочинах тут и там стояли люди в черных рясах и провожали нас взглядом. Впрочем, никаких попыток остановить никто не предпринимал. Может быть, из-за торчащего в окне навершия боевого посоха. Но чем ближе мы подъезжали к площади комплекса пяти храмов, тем меньше на улице становилось людей, и чаще стали попадаться черноризники». И вот, когда наше авто выкатило на площадь, мы увидели выстроенные сплошной шаренгой черные рясы, что перекрывали подход к храму Эона. Причем в руках этих бейсболистов были массивные биты с металлическими шипами на навешьях, оббитых по длине железными полосами. А перед строем этих игроков основной лиги стояли три фигуры с опущенными капюшонами. Машина остановилась, Не доехав до строя чернецов около двадцати метров, я снял скрепление нунчаки. Мне было страшно и азартно. Женщина с посохом улыбнулась и провела над палками рукой. Легкая волна света прокатилась по дереву. — Что это? — спросил я. — Не сломается. В ближайшие несколько часов. А если и сломается, то ударить надо с силы пяти человек. — Вместе взятый. Благодарю вас, Тора. Я куртуазно сделал поклон в сидячем положении. В это время все маги начали выходить из машины. Вслед за ними вышел я и Иван. Ягову было велено сидеть за рулем и при плохом развитии событий быстро уезжать и возить стул. — Не будут ли так любезны святые отцы расступиться и разрешить нам продолжить путь? «В храм Бога Справедливости!» — начал Бугарев, постарчески шаркая ногами и опираясь на посох. «Просим нас простить, господин декан, но нам доложили, что некий маг Ягофалишта собрался осквернить храм отца нашего справедливости, Эона». «Ай-яй-яй, и кто это так посмел вас обмануть? Да еще такими словами, что вы сразу поверили!» И решили выгнать весь сериал инквизиции под стены храма и на улице города. Мне казалось, что раньше вы не отличались таким легковерием к голословным обвинениям от кого-то. Или отличались и в этом деле? — сузил глаза Бугарев. — Не нужно утрировать ситуацию, господин Бугарев, — сказал другой инквизитор. — Мы ни в коем случае не запрещаем доступ в храм. Мы просто не хотим, чтобы в храм был внесен предмет, свойства которого нам неизвестны. Если хотите так поступить, то позвольте нам изучить сие творение Ягова Алишты, тем более, что отец Ягова был замечен в черном колдовстве и наказан нашей матерью церковью. В обход всех соглашений между гильдией магов и вашей инквизицией выплюнул Петро, глядя на инквизиторов с бешеными глазами. «Вина лишь из старшего не доказано, и, по нашему мнению, сфабриковано. Платить не хотели за работу, святой отец!» Вновь плюнул последние слова Петро. «Если вы думаете, что нам нечем защитить себя от вашей богомерской магии, то вы сильно заблуждаетесь», зашипел третий инквизитор. Воздух начал потрескивать от напряжения. Маги нашего сопровождения рассредоточились позади нас, а впереди стоящая шеренга вооруженных инквизиторов шагнула вперед. — А то магии может быть, — усмехнулся на это Бугарев. — А вот если я уроню на головы ваших бойцов огромную кучу камней земли... В этот момент затрубил рог и из противоположного конца площади вырулила Кавалькада из нескольких карет с императорскими горбами. А следом железным потоком полились шеренги черных лад имперских гвардейцев, которые быстро окружили площадь и оттеснили черные рясы, рассекая их строй на две части. К нам подкатила карета, и из нее вышел император. Одет он был, на этот раз богатый камзол, отделанный золотом и камнями. В руках у него был стек, инкрустированный золотыми и серебряными узорами. Выйдя, он осмотрел компанию насмешливым взором и похлопал стеком по голенищу мягкого ботфорта. Потом повернулся лицом к инквизиторам и спросил. — Да что тут устроили? Кто позволил решать у моей империи, как передвигаться моим подданным? По какому праву вы устраиваете военизированные выступления здесь? Грядокон и порядок — это я. А может, вы взяли на себя право Бога решать, кому можно, а кому нельзя ходить в храм? Ваше императорское величество! — склонил голову один из инквизиторов. — Мы всего лишь боимся за строение. Туда хотят вынести артефакт непонятной природы. А если храм будет разрушен, «Что за артефакт?» — повернулся император Бугарев показал в сторону авто и спросил. «Позвольте предъявить». И, получив милостивый кивок, махнул рукой Ягову. Тот вышел из авто и вынес стул, выглядевший просто. Строгий, готический стул черного цвета, связью рун по дереву. «Удовлетворите наше любопытство, молодой человек!» Указал подбородком на стул император. «Как будет угодно, вашему величеству!» Поклонился Ягов, после чего продолжил. «Я создал стул, который после освящения его в храме Эона будет стулом пыток. Если инквизиция уверена в своей правоте и готова я пытать виновных на этом стуле, то правота или не правота пытающих, Будет подтверждена стулом через трое суток, вне зависимости от признания или непризнания вины питаемым. Поэтому мне нужно предоставить стул на суд Эона. Он суров, но справедлив. Ну что же, сказал император, вы по всему. Мы поприсутствуем и посмотрим. Но, ваше императорское величество, возопили в один голос три инквизитора. «Я все сказал!» — от слов императора повеяло льдом. «Этот храм возвик, мой дед, и если что-то пойдет не так, то я смогу восстановить его!» Ладонь императора погладила спинку стула. После этого он вздохнул и, повернувшись, шагнул в сторону храма.